Глава двадцать третья «Раньше я думала, что у меня нет проблем с привлечением внимания противоположного пола. А не замужем я лишь по одной причине. Не хотела. Но Хеллер отрезал. Это всё лукавство. Ты просто не смогла привлечь внимание сильного самца. Собрала вокруг себя мелочёвку и помыкала ими без всякой жалости. А дракон у нас совсем не такой. Он хищник и альфа, как и я». Так что давай, дорогуша, ты будешь слушаться моих советов и придерживаться линии поведения, которую мы определим». Разумеется, я согласилась. Потому что, подумав, нашла в словах Котодема на правду. Все именно так, как он говорил и было. Я просто не встречала достойных мужчин. А Лизард мне понравился, потому что от всех них отличался кардинально. Он сильный духом и властный по характеру. При этом не какой-то там арбузер, а очень уважительно внимательный. М да, Хелл прав. С такими мужчинами я раньше не сталкивалась. Приняла его наставничество, и теперь, согласно инструкциям, должна обеспечить охотника охотой. Мне предстояло намекнуть дракону о своем интересе, а потом резко уйти в безразличие. Потом опять показать интерес, но тут же проявить его и к Хеллеру. Он согласился рискнуть и вызвать у Лизарда ревность. Но основная работа по соблазнению и завладению сердцем дракона пройдет на земле. Там я приоткрою ему доступ в свое личное пространство. Познакомлюсь с семьёй, покажу свою квартиру и работу, то есть сделаю выбор в его пользу. Назначен особенным. Но к телу Хеллер велел до конца операции дракона не допускать. Всё это было невероятно сложно. Я не умела играть в подобные игры, да и вообще всегда ратовала за честность в отношениях. Тем более Лизард мне нравился без всяких уловок. Я бы просто с ним сблизилась. Но Хел припугнул провалом дела всей моей жизни, и я решила не рисковать. Поэтому, как только покинула купе Лайзы, вспомнила инструкцию и начала игру. "Орта Еро Лисарт, я собираюсь в город. Возможно, у вас снова есть особенные пожелания?" спросила нежным голосом, чуть заметно улыбаясь, а во взгляд добавила тепло и радость от встречи. Я соскочилась. Не все эти эмоции испытывала на самом деле, поэтому выглядеть должно было натурально. "Составить тебе компанию?" Тот же поймался на крючок дракон. Я улыбнулась чуть шире. "Не стоит, отдыхайте. Мне Ори Еро Хеллер поможет." Леско отказалась я от заманчивого предложения. Так будут пожелания? Нет, ничего не надо. Я подготовился к поездке. Процедил дракон, пронзая пламенным взглядом Катадемона. Я пожала плечами и устремилась к выходу. Времени осталось мало. Хорошо Хеллер сразу, как только мы приземлились, провернул ту штуку с объявлением. Он глятвенно заверил меня в том, что нам не придётся никуда ехать. Требуемая будет ждать на привокзальной площади. И я надеялась, что так и будет. Спустилась на перрон, и дверь моего вагона намертво закрылась. Отлично прошло, подхватил Хеллер, увлекая меня к выходу. Я думал, он меня сожрёт. Я ещё Лайзе закинула наживку, похвасталась спеша обменяться информацией. Мы с ней очень мило поболтали. Портал, кстати, медиатор отобрал. Ну, мы это и предполагали. Главное, что бы Лайза нас в источник провела. Так далеко я не заходила. Мы ловко лавировали между посетителями вокзала, не переставая обсуждать текущие дела. Правильно? И ещё рана. Сначала надо обработать медиатора, а принцесса не откажет. Кстати, неплохо бы разрешить ей хотя бы прогулки по твоему вагону. Куда она из него денется? Я думаю, Орта и её медиатор просто не хочет афишировать её пребывание в поезде, поэтому держит под замком. Но я обязательно придумаю, как скрасить её заточение. Мы вышли на площадь. Хел притормозил, огляделся и направился к группе местных жителей, стоящих в отдалении под иллюзорной вывеской. Волшебный баннер гласил: Заказ хозяйки маршрута Иные миры. Прикольно. Надо тоже научиться давать такие объявления. Замечательная оптимизация. Всё необходимое я купила без проблем. А вот с персоналом вышло сложнее. Проходимцы одни, заявил мне на ухо Хеллер, окинув взглядом пришедших устраиваться на должность тренера и работника игровой, вполне приличных молодых мужчин. Никого не берём. С чего ты взял, что они не годятся? Нормальные же парни, попыталась я возразить. Чую, от них будут проблемы. Отрезал Хел и на одного из парней, кажется, даже зарычал. Поверь, моя демонская половина в таких вещах разбирается. Я ему поверила, хотя и подозревала, что мой самый главный помощник просто не хочет конкуренции в коллективе. Хочет оставаться единственным котиком в нашем цветнике. В общем, вернулись мы с полной телегой покупок, но без персонала, потому что на должность воспитательницы вообще никто не подошёл. А у вагона ресторана меня уже поджидала принцесса Рсиэль. Я же её в шестом поселила, рядышком. Так вот сегодня Светлейшая была совсем в другом расположении духа. Раздражение и высокомерие не наблюдалось ни в её движениях, ни в выражении лица. В её суетливой поступь туда-сюда проскальзывало лишь нетерпение и предвкушение. "Как я вам рада, Изие Радария", воскликнула принцесса, увидев меня издалека. А её фрейлины разразились щебетом приветствий с комплиментами: "Потрясающее платье и причёска, изумительный цвет лица". «И я вам рада, прекрасные дамы!» Осадила я профессиональных льстиц, но тут же проявила любезность. Все ли запланированное в смешанном мире успели сделать? Хеллер руководил разгрузкой покупок. Оргух их принимал, и у меня появилось время на светскую беседу. Пустяки, не стоящие внимания. Отмахнулась принцесса и, подхватив меня под руку, повела подальше, чтобы тихонько протараторить на ухо. «Я бы еще хотела послушать выступление Барта Маркана. Это возможно?» Разумеется, любой ваш каприз будет исполнен. Это очень меня радует и вдохновляет на более откровенное общение. Ой, мамочки, вот это уже лишнее. Мне захотелось спрятаться. Я же могу надеяться на приватную беседу, в которой вы мне расскажете о вашем мире и как мне встретиться с Бартом лично. А ещё мне интересно, какое поведение ваш мужчина считает приемлемым. Возможно, у вас в Искудевшем существуют какие-то нюансы, которыми вы со мной поделитесь? Конечно же, за щедрое вознаграждение. Вот тут на щедром вознаграждении у меня в мозгу что-то щелкнуло, и он выдал грандиозный план. «Дорогая моя Ори Еру Россиэль!» Проникновенно выдохнула я и похлопала принцессу по руке. «У меня есть для вас потрясающее предложение. Уникальное и невероятно выгодное. Цена не имеет значения. Отмахнулась принцесса, которая от нетерпения уже зарделась и кусала губы. Цену обсудим позже». Ясное дело, я не имела понятия, что у светлейшей Просити планировала обсудить это с Хеллером. Когда вы встретитесь с проверенным гидом и убедитесь в том, что он вам подходит. Есть у меня такой особенный человек. Я была на сто процентов уверена, что мой друг Лёва с огромным удовольствием познакомит эльфийку с землёй и сделает её пребывание в нашем мире незабываемым. Правда? О, как я вам благодарна. Это просто замечательное известие. И я так думала, потому что заниматься ещё и проблемами рысель мне совершенно некогда. Что ни не до чтось, когда доберёмся до места. А я-то как жду, безумно соскучилась по своим. Прекрасно, что вы довольны. А сейчас вынуждена проводить вас в вагон и заняться отправлением поезда. Время. Естественно, принцесса факту отправки поезда только обрадовалась и упархнула незамедлительно. А я поднялась в свой вагон и объявила встёк: "Уважаемые пассажиры, Поезд следующий по маршруту Иные миры отправляется через 5 минут. Просьба занять свои места. Следующая остановка Аскудевший мир. Время в пути 52 часа. Стоянка 24 часа. Такое время стоянки я выставила, между прочим, самостоятельно. Оказывается, я могла изменять этот параметр по своему желанию от 1 часа до 24 всегда. Узнала этот лайфхак от доски совершенно случайно. Когда вслух возмутилась, что в мире фей мы будем стоять всего час. Тогда моя информационная панель взяла и молча сдвинула стоянку на 2 часа и поставила знак вопроса. И я намёк поняла. Поиграла интервалами времени и таким образом это всё и вычислила. А Нора, противная тётка, ничего не сказала. Хотя, может, её всё устраивало, и она никогда не пыталась что-то поменять. Не знаю, но не суть. Главное, что я смогу побыть дома целые сутки и познакомить дракона с семьёй без всякой спешки. Пошла в вагон, чтобы скинуть туфли на каблуке и надеть балетки, а там дракон. К себе, оказывается, не пошёл. Сидит в кресле за столом, а перед ним выстроились в ряд духи. Как будто это он хозяин поезда и вообще в своём кабинете. Я нахмурилась. А что тут происходит? уточнила деловым тоном. Подозретельности и неудовольствия от происходящего даже не попытались скрыть. Мне всё это ой как не понравилось. Категорически не понравилось с тем, что ставило под удар наш план. А ну как духи оказались слабым звеном и всё медиатору выболтали. Хозяйка, скажи ему, что мы честные духи и не употребляем чистый восторг. Конечно, честные, вы свободны, готовьтесь к отправлению. Помощников как ветром сдуло, а я уставилась на дракона осуждающе. Ну а он ни грамма не раскаялся, сидел по-прежнему невозмутимо прекрасный и улыбался мне своей привлекательной улыбкой. Я сейчас отправлю поезд, вернусь и вы объясните мне, зачем пытали моих помощников Ортаера. пригрозила я медиатору и забыв переобуться вернулась в тамбур. Как раз и Хеллер запрыгнул на последнюю ступеньку. Вот чего было не войти через вагон-ресторан. Всё бы тебе ходить по краю, сорвалась я на Катадемони. Надо же куда-то выплеснуть недовольство. Что случилось? сразу просёк фишку Хел. Мы недооценили медиатора. Он что-то явно подозревает. Зачем-то пытался поймать духов на нарушении. Может, планировал шантаж? Одними губами сообщила. Слух-то у дракона феноменальный. Хел задумался, обхватив рукой подбородок, но ждать его выводов возможности не было. Пора взлетать.